Глава 47. Это не я. «Михаил, ты совсем дурак?» Пялюсь в стену. Не хочу смотреть в глаза отцу. Знаю, что накосячил, но и признавать вину не собираюсь. Я поступил так, как считал нужным. И сейчас точно так же поступил бы. Чего бычишься? Отец явно зол и не отстает. А тебе же, думаю, если и сам не соображаешь. Из училища вылетит тебе мало, да? Не вылечу, бурчу себе под нос. Никуда не денутся, без меня продуют, усмехаюсь. Ты еще никто, а корону уже нацепил. Бросаю на него взгляд из-под Меня не напугаешь, Михаил? Так на сверстников своих смотреть будешь. Ты вообще соображаешь, что натворил? Тебе уголовка светит. Смотрю на него удивленно. Чего? «Что, испугался? А ты как думал? Какая еще уголовка? Максимум исключения из училища. Да и то! Не сделают они этого! Не сделают!» — отвечаю я. «Где таблетки?» — вдруг спрашивает он. «Какие еще таблетки, пап? Ты можешь нормально сказать, какого хера? Ну-ка за языком следи!» — мурится отец. «В общаге у девок ваших коменданта вырубили по башке и спиз, э, украли упаковку с таблетками для астматиков». «Нихе! Э, то есть ничего себе! А кто? Уже нашли? А вахтер как? Блин, там же бабка эта! Шура, кажется. Она живая хоть?» Отец почему-то пристально смотрит на меня, словно пытается понять что-то, найти ответы на свои вопросы. — На какие? — Ты и во сколько из общаги ушел? Он щурится и впивается в меня взглядом. — Да я не помню, — пожимаю плечами. — Там, кстати, Шура эту докладную составила. Там время же указано. Она меня заловила. — Заловила. — Да блин, нырка эта дура. Вой подняла. Так бы никто и не заметил, как обычно. — Дальше ты где был ночью? Отец строго смотрит на меня. «Да что случилось-то, пап? Какого вообще? Мне восемнадцать. Ты уже пару лет не спрашиваешь, где я ночью был?» — хмыкаю. «На тебя думают», — спокойно произносит он. «Таращусь на него. О чем он?» «Ты, получается, последний, с кем пострадавшая общалась». «Кто? Пострадавшая? Не понимаю я или не хочу понимать?» «Шура, как ты говоришь», — строго произносит отец. «Комендантша!» Хлопаю глазами и отступаю на шаг. Упираюсь ногами в кресло и падаю на него. Так и сижу и смотрю на отца, который медленно идет ко мне. «Бред!» — шепчу, облизывая губы. Опускаю взгляд. хера не понимаю!» «В глаза мне смотри!» Отец подходит совсем близко, и я поднимаю на него взгляд. «Где был ночью?» «Рассказывай!» Твои соседи по комнате в общаге уже дали показания, что тебя не было. Ну, рычит и сводит брови. Я смотрю ему в глаза. Выдерживаю суровый взгляд. Это не я. Сижу сквозь зубы. Знаю, что не ты. Неожиданно произносит он. Я спрашиваю, где ты был? Костюм отвозил. ми и, -и. Потом. Отворачиваюсь. Мишка! Отец чуть толкает меня в плечо. С девчонкой был. Бурчу под нос. Ясно. Он как-то облегченно выдыхает. Отходит от меня. Встает к столу и потирает пальцами глаза. Завтра следователь придет. Все ему расскажешь. И пока дома поживешь. Я с училищем договорился. А игра? Отец открывает глаза и смотрит на меня. «Тебе не об игре сейчас думать надо. Сначала задницу свою спаси, а то ни игры, ни...» Машет рукой. «Иди к тебе. Дома пока посидишь, чтобы никуда». «Пап, я же сказал!» Мечет в меня молнии своим взглядом. «Спорить бесполезно. Рывком встаю и, сжав кулаки, выхожу из его кабинета». На следующий день и правда приезжает следователь. Сначала о чем-то долго говорит с отцом, потом со мной. Я понимаю, что доказательств у них нет, но отец решил перестраховаться. И арест этот домашний больше для наказания. Мию тоже спрашивают. И все вроде нормально, но, блядь, кто мог такое совершить? Вроде всех знаешь, ни на кого не подумаешь. Это явно не девочка из общаги была. Получается, кто-то из пацанов? Ну кто? И не позвонить. Отец и телефон забрал, типа ему следователь велел. Я даже снежки написать не могу. Скучаю по ней, пиздец, как. Не думал, что может вот так человека не хватать. Мне так хреново. Закрываю глаза и ее вижу. И в ушах ее голос. Как она там? Пришлось сказать следователю, что ночь с ней провел. У нее тоже должны взять показания. Блин. Надо было сказать, что снял кого-то. Так не хочется пачкать Снежку во всем этом. Как она вообще? На третий день я не выдерживаю плевать. Дожидаюсь, когда ночью все улягутся и выхожу из своей комнаты. Тихо иду по коридору к окну. Мишка раздается сбоку шепот Мии. «Тихо!» — шиплю на нее и хмурюсь для вида. «Ты спятил! Папа убьет, если узнает!» «Не узнает! И ты молчи!» «Мишка, блин, куда собрался-то?» «Не твое дело! Спать иди!» «Блин! Папа нас обоих убьет! На!» И она протягивает мне свой телефон. Удивленно смотрю на нее. «Ну, чтобы на связи был!» «Если что!» — поясняет Мия. «Я тебе с городского позвоню, если что!» Усмехаюсь, но телефон беру. Там еще под чехлом деньги. Ну, мало ли. Иди сюда. Тяну к себе сестру и обнимаю. Ой, чего это? Мишка такой нежный стал. И хихикает. Глупая. Отстраняюсь от нее и опять строго смотрю. Спать иди. Сам вернусь. Кладу телефон в карман и открываю окно. Оттуда на крышу веранды и вниз.